Глава 24. Агрессивная флора. Зар, открой глаза! Смотри, там еще одна опухоль! Очередной окрик Акаса заставил ветку встрепенуться. Вернув магнитный диск, она направила его в сектор, прикрываемый звероловом. Мастер оказался прав. Один из наростов на корневой системе стремительно набухал и вскоре готов раскрыться. Как выяснилось ранее. Стрелять из плазмобоев по многочисленным слоям, прикрывающим содержимое нароста, практически бесполезно. Внутри многочисленных слоев содержится немалое количество белесого сока. Эта жидкость, реагируя на высокую температуру, превращается в пену, каменяет и тушит пучки плазмы. По всей видимости, так действует холодоген, высасываемый из бассейна корневой системой. Зар направил плазмобой на опухоль, но стрелять не стал. Диск ветки тоже завис в паре метров, ожидая раскрытия раздувающейся оболочки. А когда она с хлопком разорвалась, наружу выплеснулось содержимое. Магнитный диск прошел сквозь скопище разлетающихся пузырей. Туда же влетел усиленный заряд плазмобоя, поджигающий внутренности. Во все стороны полетели шевелящиеся семена личинки неизвестного зарканцем растения. Ветка с заром правильно подгадали момент. Поэтому из полусотни начавших разлетаться пузырей, больше половины были разрублены и сужены. Из оставшихся шариков многие были вспороты и, потеряв летное качество, теперь бились между корневищами, но шесть штук все-таки смогли взлететь. И теперь, набрав скорость, с помощью выпускаемого газа устремились к образовавшим защитных рук космотехам. Три пузыря успел сбить диск ветки, еще в один попал зар, но оставшиеся два устремились к парню. От первого он сумел увернуться, и тот взорвался у него за спиной, но вот второй попал в плечевой сегмент брони и с оглушительным грохотом лопнул. Облако искрящегося газа окутало зара, но это было не страшно. Да и взрыв не мог пробить доспехи, а вот похожие на личинки семена, если их сразу не оторвать от брони, могли прожечь ее кислотой и добраться до тела. Ветка, не задумываясь, спрыгнула с платформы, чтобы помочь парню. А приземлившись она увидела Алексеева, который уже срезал виброножом дымящихся личинок с бронесегментов. В этот момент Акос снова заорал, сообщая примерное местоположение очередного нарыва, и девушка сразу отправила магнитный диск в нужном направлении. Так они отбивались больше часа, что стало уже привычным. А все началось с того, как их дальнейший спуск преградило переплетение толстенных корневищ. Платформа остановилась в трех метрах от преграды, поэтому большинству космотехов пришлось спуститься на поверхность уровня и осмотреться. Поначалу ничего не происходило, и ветка даже нашла место положения очередного пульта управления. А когда прикрывающие панель корневища начали вырубать с помощью энергетических клинков, не невдалеке вспух первый нарост. Зарканцы решили, что это какая-то особенность мутировавшего растения. Но когда из взорвавшейся опухоли вырвалось облако атакующих пузырей, до всех дошло, что это своеобразный способ защиты, выработанный местной флорой. С пузырями справились, личинки с брони одного из космотехов срезали, однако пара смогли попасть на открытый участок кожи. И тут выяснилось, что семена смертельно опасны. Кислота сразу начала разрушать кожный покров и мышечную ткань. Но это оказалось не главным. Одну личинку успела извлечь Мара с помощью своих механических пальчиков, а вот вторая успела проникнуть в тело и там скрыться. С помощью переносного медицинского модуля пустившую корешки личинку удалось обнаружить и достать. Только Зарканец все равно умер от токсического поражения. От этой напасти его не смог спасти даже наложенный на рану реаниматор. После инцидента космотехи организовали боевой периметр и только потом продолжили пробиваться к панели управления. Пока рубили корни, уничтожили содержимое пяти опухолей. При этом потерь больше не было, и дело обошлось парой легких контузий от близких хлопков. Когда же ветка добралась до панели управления, ее ждал сюрприз в виде подробного отчета о состоянии палубы, подготовленного местными системами слежения. Девушка не стала их подробно просматривать, но увиденное давало понять, что мутация гидропонных растений, приведшая к рождению нового вида, произошла не на пустом месте. Все это являлось побочным эффектом от вырождения старой частички антиматерии. Двигаясь по одному и тому же маршруту более сотни лет, частичка начала постепенно отходить от капсульной ловушки. Антиматерия возвращалась в свое нормальное агрегатное состояние, находящееся за пределами ткани нашей Вселенной. При этом на палубах происходил процесс, похожий на временное клонирование кусочков пространства. Процесс был описан в информационной части планетарного устава. О чем то подобном рассказала Мара, заметившая, что робот, несший контейнер с частичкой, оставлял после себя свой фантомный след. Как оказалось, этот след был не таким уж и фантомным. Капсульная ловушка при распаде выделяла активные изотопы, состоявшие из веществ, принадлежащих нашей Вселенной. Малая часть изотопов попала под действие фантомного клонирования пространства и смогла преодолеть несокрушимый барьер, прикрывающий активную зону реактора. На этот уровень попало всего несколько миллиграммов редкого вещества, вступившего во взаимосвязь с гидропонными баками. Дальнейшая мутация породила новый вид флоры. За последнюю сотню лет растение разрослось по всему уровню и научилось питаться энергией из бассейнов с хладогеном. Судя по промелькнувшей информации, мутировавших видов было несколько. Но именно одно растение победило в конкурентной борьбе, став законным властелином палубы. И теперь с ним столкнулся клан космотехов, пробивающийся в реакторную зону. Покопавшись в меню управления, ветка смогла открыть бронированные мембраны. А теперь их экспедиционная группа рубила корни, мешающие спуститься платформе ниже. Растению это не понравилось, и оно начало один за другим активировать наросты, размещенные на корневой системе. Поначалу с ними удалось справиться при помощи силовых щитов, имеющихся в наличии у двух десятков воинов клана. Однако, когда щиты начали обнуляться от частых взрывов, Налетающих волнами пузырей процесс активной вырубки пришлось приостановить. Теперь космотехи рубили одновременно по два корневых ствола, не больше. А так как субстанция мало походила на обычную древесину и скорее напоминала уплотненную структуру железного дерева, процесс шел очень медленно. Ветка помогла справиться еще с парой прорвавшихся нарывов, а когда выдалась свободная минутка, оценила состояние Зара. Тот снова стоял на своем месте, а невдалеке замерли люди, прикрывающие большой сектор периметра. Они всматривались в темное марево-палубы с помощью приборов ночного видения и необычно выглядевшего сканера движения. Их кинетическое оружие было не особо мощным и не шло ни в какое сравнение с арканскими плазмобоями. Но хорошая скорострельность позволяла эффективнее поражать группы самонаводящихся шаров. Ведь, как оказалось, их не обязательно сбивать плазменной дубиной. Для протекания оболочки вполне хватало обычной металлической пули. К тому же в боекомплекте автоматов имелись разрывные и зажигательные снаряды, действующие еще более эффективно. А пока вокруг наступило относительное спокойствие, к ней подошел Акос. Еще минут двадцать, и мы справимся с задачей», — сходу обнадежил мастер и указал на пару космотехов, усердно рубящих корневища. «Боеприпасов пока хватает. К тому же парни смогли подзарядить несколько силовых щитов. Думаю, столько мы точно продержимся». Девушка кивнула и с тревогой всмотрелась в черноту, освещаемую только мощными фонарями и фосфоресцирующими бассейнами с холодогеном. «Да, мастер, я склонна с тобой согласиться», — ответила она. Но Акос уловил неуверенность в ее голосе и сразу насторожился. «Ветка, говори напрямую, что тебя беспокоит. Твой потерявшийся человек или что-то, находящееся поближе?» Спросил он и провел мощным лучом фонаря по скопищу корневищ, находящихся выше. Они оплетали ряды арматурных столбов скелета дредноута, протыкающих все уровни космического корабля. «Там что-то есть», — уверенно сказала девушка и указала в тьму. «Что ты чувствуешь?» Акас принял ее предложение вполне серьезно. Хотя девушка была слабеньким ментатом, но других в рядах космотехов попросту не имелось. Чувствую, там что-то просыпается и это явно не эти уродливые наполненные семенами наросты. Думаешь, это растение получило подобие сознания? Вряд ли. Даже просочившиеся на уровень изотопа и сотни лет мутации не могут привести к такому результату. Ведь изначально в гидропонных баках находились растения, предназначенные для работы в космосе. А до контролируемой учеными селекции это были обычные водоросли, обитающие в морях центральной планеты Зарканы. — А если на них подействовала Пандора? — тут же предположил Акос. — Ты сама знаешь, наш клан технарей не особо продвинут в биологии. Зато мы знаем про скрытые под поверхностью планеты механизмы, оставленные древней цивилизацией. Предсечи понимали, что делают, и, судя по итогам нашей собственной селекции, не зря отдали галактику в руки разным вариантам одного биологического вида. Эта планета порождает слишком много такого, чего не встречается более нигде. Может, этот вариант флора — очередной эксперимент, поддержанный механизмом древних, скрытым внутри Пандоры? В словах главы клана имелся смысл, поэтому ветка кивнула, соглашаясь. После чего девушка решила кое-что проверить и закрыла глаза. Войдя в кратковременный транс, она сняла армированные перчатки и протянула растопыренные пальцы перед собой. При этом девушка уловила жест Акаса, заставивший Лесорубов временно перестать кромсать корневище. И как только прекратился стук, подушечки ее пальцев начали ощущать едва заметные волны, исходящие от реактора. Отодвигаясь от активной зоны, антитахионные волны входили в резонанс с отражением реально существующей частички антиматерии, размещенной в капсуле. В свою очередь, порожденные при этом столкновении вибрации, проходили через толщу скелета корабля и, словно рентген, высвечивали каждый темный угол. Объем сферы восприятия доступной ветки был невелик, поэтому вначале она ничего не заметила. Ну а потом внутреннее зрение проявило себя, что позволило заглянуть чуть дальше, на расстояние более километра. И на пределе восприятия она увидела негативное отражение того, что заставило застыть от надвигающегося ужаса. Пока космотехи прорубали себе путь вниз, прямо из бассейнов с хладогеном выбирались безобразные существа, похожие на корявое подобие морских чудовищ. Извивающиеся щупальца скользили по корневищам растения в сторону их группы. При этом они активировали все наросты, до которых дотрагивались, и в этот момент на пределе послышался далекий хлопок, первой взорвавшейся опухоли. Это мигом вывело ветку из транса. Увидев бешено вращающиеся глаза девушки, Акас все понял. «Отправляй всех, кого можно, на вырубку прохода», — прошептала она. Глава клана громогласно повторил её приказ, и начал быстро раздавать команды. «Воины! Все оставшиеся гравитационные мины раскидать на удаление 50 метров от периметра! Активацию поставить в ручной режим! В случае появления шаров использовать гранаты из НЗ! Всем остальным рубить проход!» Ака Сарал лично расставлял по местам тех, кто растерялся. А сама ветка кинулась к панели управления и принялась программировать ускоренное закрытие бронемембраны. Закончив с пультом, она снова активировала магнитный диск и посмотрела на рубящих корневища космотехов. Сейчас этим занимались все незанятые в охране периметра. А буквально через минуту до них долетели первые самонаводящиеся шары. Сначала их было немного, и они двигались стайками, но с каждой минутой налет становились все гуще и гуще. Из-за этого диску ветки приходилось чертить пространство зигзагами. При этом он превышал скоростной режим, допустимый для стабильного контроля, что грозило потерей оружия. Заряженные силовые щиты помогли и снова взяли на себя основной поток взрывов, прорвавшихся шаров. Однако, чем дальше, тем чаще они моргали, угрожая снова обнулиться. Диск рубил агрессивные проявления местной флоры. Люди, не переставая, строчили своих автоматов. Воздух наполнился пучками плазмы, пробивающими просики в облаках приближающихся шаров. Акусу пришлось активировать несколько гравитационных мин, породивших настоящая торнадо. Все это сопровождал грохот от многочисленных взрывов. Если рассуждать объективно, то сейчас периметр спасали только взрывающиеся вместилища с семенами, которые разлетали, словно шрапнель, сбивая своих собратьев. Ветка понимала, что этот фейерверк не может длиться вечно. Стоит одному из звеньев защитного периметра посыпаться, и их сомнут в считанные минуты. Ища выход, девушка в очередной раз оглянулась и увидела, как вырубленный в корневищах полукруг начал прогибаться под собственной тяжестью. Он склонялся внутрь, распахнутый настежь вертикальной шахты, но явно недостаточно. При этом корни сгибались, и на некоторых вполне целых отростках начали появляться многочисленные трещины. Это было трудно, но ветка смогла прислушаться к вибрации частички антивещества и тут же заметила тени, стремительно приближающихся щупалец. В этот момент она поняла, что еще минута промедления и космотехи не справится с задачей. А Ведь до прихода настоящих монстров этого уровня оставалось несколько сотен метров. Продолжая вращать диск по одному круговому маршруту, она быстро отбила срочное сообщение в коммуникационный чат космотехов. А затем нырнула в вырубленную нишу. Добравшись до панели, ветка отключила страховочный скрипт системы, активировав антигравитационную платформу. Когда она обернулась, все космотехи прекратили рубить проход и теперь смотрели на медленно опускающийся круг платформы. Аварийная система больше не мешала касаться покрова из корневища, поэтому идеальный круг космического сплава начал давить сверху. Одновременно с этим все космотехи принялись запрыгивать на опустившуюся платформу, а державшие периметр начали быстро отступать. Ветка заскочила на платформу одной из последних, при этом продолжая с неимоверной скоростью вращать раскаленный диск. Девушка чувствовала, как содрогающаяся платформа давит на корневую систему. Корни прогибались, трещали, но все равно не позволяли прорваться ниже. В ее сторону начали смотреть защитники, ведь это она спровоцировала их собраться в одном месте, написав в чат. В этот момент один из силовых щитов моргнул и потух. Несколько шаров заскочили внутрь и взорвались, столкнувшись с доспехами защитников. А потом ветка увидела первое щупальце, появившееся из сгустившегося сумрака. Видимо... Видимо, это и подвигло ее сделать то, что раньше она никогда не пробовала. Продолжая вращать диск, девушка сконцентрировала энергию в ногах. И, представив, что они набирают вес, начала давить на платформу ментально. Как только она это сделала, поверхность задергалась и начала потихоньку опускаться. При этом корневища вокруг активно ломались, вспучиваясь и рассыпаясь на куски. В процессе время немного замедлилось, и ветка внезапно вспомнила о кратковременном ментальном контакте с Яриком. Тогда она не успела ничего понять, но теперь почувствовала его решимость. А еще в голову пришли пара ярких образов, которые, словно трехмерные скрины, были сняты с органов зрения парня. В одном из них в белую переборку попал пучок плазмы, превративший пласталевую панель в бесформенный наплыв кипящего композита. Во втором образе ветка увидела расходящиеся в разные стороны бронированные лепестки мембраны. И прямо сейчас она видела такие же лепестки, сходящиеся у нее над головой. Это означало, что Ярик находится внутри дредноута и, судя по всему, куда-то бежит. Поняв это, ветка повела рукой, заставив вращающийся диск разрубить кончик щупальца. При этом мембрана захлопнулась. Девушка убрала оружие и не смогла сдержать улыбку.